непререкаемый авторитет. В сложной ситуации следует задать себе два вопроса. Во-первых, когда мы сталкиваемся с тем, что выглядит как попытка оказания влияния на нас авторитетной фигурой, надо спросить. Этот авторитет в самом деле является специалистом в данной области. Такой вопрос фокусирует наше внимание на двух имеющих решающее значение элементах информации, на истинности данного авторитета и на его компетентности в данной конкретной области. Получив таким образом доказательство того, что мы имеем дело с авторитетным специалистом, мы можем ловко обойти расставленные ловушки. Давайте обратимся к конкретным примерам. Рассмотрим, например, с данной точки зрения популярный рекламный ролик с участием Роберта Янга, расхваливающего кофе Санка. Если бы люди, вместо того, чтобы ассоциировать актера с доктором Маркусом Велби, сосредоточились на действительном статусе Янга, я уверен, данная реклама не пользовалась бы таким большим успехом на протяжении нескольких лет. Очевидным является то, что Роберт Янг не имеет медицинской подготовки и не обладает соответствующими знаниями. Все мы это знаем. Однако то, чем он все-таки владеет, это титул — доктор. Ну так ведь очевидно и то, что это не настоящий титул, а лишь звание, связанное в нашем сознании с Робертом Янгом посредством актерской игры. Все это мы также знаем. Но разве это не удивительно? Когда мы жужжим, очевидные факты не имеют значения, если только мы не обращаем на них особого внимания. Вопрос, действительно ли данный авторитет является компетентным в данной области, может принести большую пользу, так как он привлекает наше внимание к очевидному. Мы перестаем сосредоточиваться на не имеющих в действительности значениях символах И начинаем размышлять об истинности авторитета и его компетентности Более того, этот вопрос побуждает нас проводить различия между действительно важными авторитетами и авторитетами бесполезными, ненужными Об этом различии мы легко забываем, когда давление авторитета сочетается со стремительным натиском проблем современной жизни Техасские уличные прохожие, срывавшиеся с тротуара на проезжую часть Вслед за одетым в деловой костюм недисциплинированным пешеходом являются собой яркий пример Даже если этот человек был авторитетом в деловых кругах Что можно предположить по его одежде Он вряд ли был большим авторитетом по части перехода через улицу Чем последовавшие за ним пешеходы И однако люди пошли за человеком в костюме, как будто его авторитет заслонил от них чрезвычайно важное различие между имеющими отношение к делу и не имеющими такого отношения факторами. Если бы пешеходы потрудились спросить себя, является ли данный человек настоящим авторитетом в данной ситуации, действующим исходя из более высокого уровня специальных знаний, я полагаю, результат был бы совершенно иным. Аналогичным образом следует отнестись к Роберту Янгу, человеку, не лишенному авторитета в актерских кругах. Он сделал карьеру, преодолел не одно препятствие на пути к славе и многого достиг. Однако его умение и знания — это умение и знания актера, а не врача. Если мы, смотря по телевизору знаменитый кофейный рекламный ролик, сосредоточимся на истинной компетентности Роберта Янга в данном вопросе, мы быстро осознаем, что верить ему следует не больше, чем любому другому преуспевающему актеру, который стал бы утверждать, что санка — это чрезвычайно полезный напиток.